23 июля 1930 года, Москва. Смотр советского хозяйства был организован с римским размахом. На полную мощность включенное солнце, зимой, конечно, посинеем, зато сейчас уж изумим всех гостей, заливало бесконечные ряды шатров, простирающиеся до горизонта. Воздух был битком набит запахами, сладости, фрукты, овцы, немутые люди. Все это не только цвело красками и пахло, но и издавало невообразимую какофонию – Туго шевелилась толпа, пестрее не придумаешь, и Шоу пораженно вертел головой на птичьей жилистой шее». Рядом семенил Петр, переводчик, рассказывая на ходу о том, какое несомненное значение имеет именно сегодня эта выставка для страны, едва только вставшей твердо на ноги. «И объединенные идеи народа и сложат свои вековые умения в один котел, в котором родится новое общество!» Петр закончил речь возле площадки, где несколько черноусых красавцев попахах горцевали в пыли на тонконогих жеребцах. Начал он ее еще возле узбекских ковров, и она была столь же смысленно, как эти ковры. Когда-то в древности их узоры имели смысл и могли сообщить, наставить, но теперь смысл утрачен, осталось украшательство. Кто где видал, чтобы что-то рождалось в котле? Только что плесень у дурной хозяйки. Шелестов должен был быть здесь, выступать перед какими-то не то виноделами, не то овцеводами, хотя что бы он мог сказать им, чтобы они услышали? И вдруг Шоу увидел его. Шелестов шел через толпу, не глядя по сторонам, с ним были еще какие-то люди, но тот сразу выделялся, сразу было понятно, что вот он, автор великой книги, а те рядом даже и не читатели. Шоу рванулся к нему и тут же потерял из виду. «Петр, остановите его, я должен поговорить!» — крикнул он, задыхаясь, но Петр спешил совсем в другую сторону. Шоу остался один среди толпы, и тут же его окружили чужие тела, головы, руки, молодая женщина с черными заплетенными в несколько тонких кос волосами что-то быстро говорила ему, пихая в рот липкий кусок, который Шоу послушно проглотил, не разобрав вкуса, дернулся от нее и двинулся туда, где мелькнул Шелестов. Кто-то сзади взял ирландца под локоть. Оглянувшись, он увидел взволнованного Петра. «Ну куда же вы пропали? Пойдемте! Пойдемте!» — потрапливал тот. И они выплыли из пахнущего пряностями и человечиной восточного кошмара. «Видите ли, эта выставка — небольшой образец Советского Союза. Западному человеку без советского проводника невозможно не заблудиться», — строго сказал переводчик. «Сейчас я вам кое-что покажу. Вы удивитесь». С этими словами он ввел его в просторный шатер, где, слава богу, было прохладно. Посередине стоял огромный стеклянный куб. На дне что-то копошилось, скакало, мельтешило. Зрители подходили по очереди, широкоплечье детина с русой бородой и в вышитой рубахе протягивал увеличительное стекло. И очередной зевака в недоумении вглядывался несколько минут внутрь куба, после чего отходил, покачивая головой. Переводчик подошел к детине, что-то ему шепнул, после чего поманил шоу пальцем. «Берите стекло и смотрите. Вот сюда, да». По дну террариума ползали крупные рыжие тараканы в кафтанчиках и сапожках. Одежда заметно стесняла их движение, и ползая они будто контужные. Один таракан был весь в кружевах, а на лапке болтался крошечный веер. Этот уже вообще не мог ползать, а беспокойно кружил на одном месте, швеля длинными недамскими усищами. В углу лежало крупное насекомое в мундире. Его придавило саблей не больше булавки. Ну, каково? прошептал Петр. Русский крепостной подковал блоху, а советский мастер одел таракана. Мастер по одеванию тараканов мелко кланялся в углу. Хороший костюм, думал, шоу ткань добротная. Поистине настоящее величие видно только под микроскопом. Он рассматривал насекомых с отвращением и жалостью. Видеть таракана в одежде было все равно, что ночью обнаружить на потолке в гостиной голову человека. Несомненно, когда-нибудь в Советском Союзе станет возможным и это». «Через полчаса начнется представление», — сообщил переводчик. «Расстрел царской семьи. Вон тот таракан, видите?» — Петр прыгнул к стеклу. «Тот в мундире Николашка И Шурхин с ним рядом с веером. Расстреливать будут горящими спичками из миниатюрной пушечки». «Я восхищен мастерством и изобретательностью советских людей, но...» Как знаете, они вышли из шатра в июльскую духоту и шум. — Петр, где будет выступать Шелестов? Мне очень нужно с ним встретиться. Да — Да-да, разумеется. Не беспокойтесь, я вас потом провожу, а сейчас пойдем дальше. В следующем шатре, куда они зашли, маленький сухонький мужичок выкладывал на холсте картины из зерна. Мужичка представили художником Николаем Ржаным. Рженой запускал руку в мешок и резво бросал горсть зерна на полотно, смазанное клеем. За десять минут он изобразил невозможно уродливый, очень похожий портрет шоу с овсяной бородой и кукурузными глазками. Молча он ему картину и принялся за следующую. Кажется, это была обнаженная крестьянка в поле». Обернувшись на выходе, Шоу заметил, как рженой, высунув от усердия язык, прилаживал к пшеничной груди просиной сосок. Но Петр уже вел его дальше. Подаренный портрет нести было неудобно, выручил сбежавшая откуда-то коза, подкравшись, она ухватила картину за угол и ускакала жуя. Шерсть козы отливала розовым, и Шоу с восхищением вспомнил красный серп. Ничего, сказал Петр, я договорюсь, он новый сделает. Но скажите, как вам вот это все? «Я в восторге», — мрачно ответил Шоу. «Я думаю, вам надо почаще вот это все устраивать. Буквально каждый год, чтобы вот так и вот именно здесь построите фонтаны, павильоны, будете там своих тараканов друг другу демонстрировать». Он уже страшно устал, сказывались годы, и к тому же он боялся, что снова так и не встретятся с Шилестом. встречи их срывалась уже дважды, скоро уже надо было уезжать, поэтому сегодня или никогда». «Петр», — решительно сказал он, — «давайте к Шелестову, а потом уже все остальное». «Как хотите», — Петр пошевелил острым носиком и двинулся через толпу. Вскоре они вышли к наспек сколоченной невысокой сцене, возле которой стройными рядами стояли дети в белых рубашках и красных галстуках. Ни на овцеводов, ни на виноделов они не походили. Шелестова нигде не было видно, вокруг детей сновали юноши и девушка, оба загорелые, стриженные с острыми локтями». Переводчик быстро подошел к ним и заговорил, кивая в сторону почетного гостя. Те внимательно выслушали и кивнули. Затем девушка подбежала к шоу и поприветствовала его на сельском английском. Подоспел Петр. Они просят вот выступить перед активистами пионерской организации. Очень просят. Видели, товарищ Шелистов немного запаздывает, а пока он не пришел, вы сказали бы несколько слов молодому народу. Никаких слов говорить не хотелось, да и что он мог сказать пионерам? «Мойте руки». Плохой совет, совет для леди Макбет. В «Пионерах» было что-то пугающее. Может быть, как раз это не детская чистота и опрятность во всем. Серьезные лица, взрослый вызов в глазах шел с трудом, поднялся на сцену. Черт, знаю, как ему обращаться вообще к этим «Пионерам»? «Дети» — начал он, но это было не то. «Друзья» — уже лучше. «Я счастлив видеть вас здесь сегодня». Я восхищен вашей страной. Конечно, в этом пока нет вашей заслуги. Но я вам завидую. Вы начинаете свою жизнь в новом, молодом мире. Что я несу, думал, он заговорил, как мой переводчик. Но что еще сказать? Знать бы хоть пару фокусов или колесом пройтись. Прошибить эту серьезность. Но надо было говорить дальше. По соседству грянула бодрая музыка, какие-то барабаны, трубы, что-то народное. Бог знает, какого только народа. Под эту музыку прекрасно было танцевать, сеять, ли чугун, но только не формулировать мысли. Но здесь никто этого, кажется, и не пытался делать, и место предназначалось для другого и время. «Еще несколько дней назад мне было слегка за семьдесят, а теперь уже под восемьдесят», — подумал он, и, перекрикивая музыку, продолжал. «Я не знаю фокусов и не умею делать трюков». «Моя работа — строить фразы из слов. Ваша — строить новый мир на ровном месте, очищенном от обломков старого. Приходит время новой морали, и несете ее вы, вы, как то новое чистое поколение евреев, не помнящее рабство». Это библейское сравнение Петр, естественно, не перевел, заменив сельскохозяйственные метафоры овцы и пастух. «Пионеры, идите вперед, твердыми шагами, прочь от несовершенства прежнего мира!» И тут он увидел, как забило красным строем детей мелькнула знакомая фигура. Шелестов быстро удалялся от сцены в сторону выхода с выставки, и шёл, вдруг понял, что он сюда не придет и выступать здесь не будет. «Пионеры, идите!» В общем, идите вверх, вперед, к черту, к дьяволу, as you like! It! Это он выкрикивал, уже слезая по шатким ступенькам, а Петр честно переводил. Пионеры, уходите от Бога и всякой религии, не давайте пережиткам прошлого тормозить вас на пути прогресса. Они нагнали Шелестова почти у выхода. Он выглядел моложе, чем на портретах, раздраженный, немного как будто испуганный, но рукопожатие было сухим и горячим, такое и ожидалось от человека с фотографией. Шелестов выжидательно смотрел то на иностранца, то на переводчика. И хотя Шоу в последние дни много раз представлял себе этот разговор, теперь он решительно не знал, как его начать. Вопрос у него был, один-единственный, но вытекал он из предыдущих двух тысяч лет и потому требовал предисловия. Наконец он заговорил долго и выспренно, так что до Петра доходило едва десятое слово. Упоминались эластик, резина, зерно, потом что-то о разрушении, то есть, видимо, сносе и строительстве. «Не думаете ли вы...» что всю эту природу, — он повторил жест шоу, сместив, однако, с толпы на окружавшей их елочке, следует застроить новыми оштукатуренными домами, чтобы в них смогли расселиться как можно больше советских людей и чтобы всем хватило резины и зерна. Шелестов смотрел на шоу с недоумением. Не такого вопроса мог ждать писатель от писателя. Резина, зерно, строительство — Он судорожно кивнул потом еще раз. Шоу обнял его со слезами на глазах.